Глава 18 Муро найден. Увидя, что Монгомери пропустил в свое горло третью порцию коньяку, я решился остановить его. Он был уже более чем наполовину пьян. Я сказал ему, что с Муро должно быть случилась какая-нибудь серьезная беда, иначе бы он вернулся, и что на нас лежит обязанность узнать, Что с ним случилось? Монгомери принялся было слабо возражать мне, но в конце концов согласился. Мы немного поели, и затем все трое отправились в путь. Вероятно, это объясняется моим умственным напряжением, бывшим у меня в то время, но даже и до сих пор я с необычайной яркостью вспоминаю наше скитание среди знойной тишины тропического полдня. Млинк шел впереди, — Со сгорбленными плечами его странная черная голова делала быстрые движения, когда он посматривал то на одну, то на другую сторону дороги. Он был без всякого оружия. Свой топор он потерял при встрече со свинолюдьми. Зубы уже оказались его оружием, когда дело дошло до схватки с одним из свинолюдей. Монгомери следовал за ним, шатающейся походкой, с руками засунутыми в карманы, с опущенной вниз головой. Он был в состоянии пьяного раздражения, сердясь на меня из-за коньяка. Моя левая рука была на перевязи. Счастье, что это была левая рука, а в правой я держал револьвер. Мы пошли по узкой тропинке посреди дикой, роскошной растительности острова, подвигаясь в северо-западном направлении. Млинг скоро остановился и, выжидая, Замер на месте. Монгомери почти что налетел на него и также остановился. Напрягая свой слух, мы услышали доносящиеся к нам сквозь деревья звуки голосов и шум приближающихся шагов. «Он умер!» — говорил какой-то низкий, дрожащий голос. «Он не умер! Он не умер!» — бормотал другой. «Мы видели, мы видели», — заговорило вместе несколько других голосов. «Эй!» — неожиданно крикнул Монгомери. «Эй, вы!» «Черт бы вас побрал!» — сказал я, сжимая револьвер. Сначала наступило молчание, потом в густо переплетенной зелени послышался треск то в одном месте, то в другом. И вдруг со всех сторон показалось с полдюжины лиц, странных лиц, с новым, необычайным для них выражением. В горле млинга послышалось ворчливое рычание. Я увидел обезьяна-человека. Я уже раньше узнал его по голосу, двух закутанных в белое темнолицых существ, которых я видел в лодке Монгомери. С ними были оба пятнистых существа и то самое седое, ужасное сгорбленное чудовище, которое читало закон, серебристыми волосами, развивающимися по щекам, нахмуренными седыми бровями и седыми клочьями, торчащими посредине его плоского лба. Это огромное, безликое существо своими странными красными глазками с любопытством посмотрело на нас из-за зелени. Некоторое время все молчали. Затем Монгомери сказал. «Кто?» Говорил, что он умер. Обезьяный человек с виноватым видом посмотрел на косматое седое чудовище. «Он умер», — сказало страшильще «Они видели». Во всяком случае, этот отряд не представлял собой ничего угрожающего. Казалось, все они были проникнуты страхом и изумлением. «Где он?» — спросил Монгомери. «Там», — указало седое чудовище. «Если теперь закон, — спросил обезьяный человек, — должны ли мы исполнять его повеление? Правда ли, что он умер?» «И если теперь закон, — повторил человек в белом, — «И если теперь закон, ты, второй с бичом, он умер, — «сказала косматое седое чудовище, и все они стояли, наблюдая за нами. «Прэндик, — сказал Монгомери, взглянув на меня своими тусклыми глазами, — «это очевидно он умер. «Во время этого разговора я стоял позади него». Я начал понимать, как обстояли дела. Неожиданно я встал перед ними и повысил голос. «Дети закона!» — сказал я. «Он не умер!» Млинк посмотрел на меня своими проницательными глазами. «Он переменил свой образ. Он переменил свое тело!» — продолжал я. «И некоторое время вы не увидите его. Он там!» — я указал на небо. «И оттуда он может наблюдать за вами!» Вы не можете его видеть, но он может видеть вас. Бойтесь закона!» Я посмотрел на них в упор. Они колебались. «Он велик, он добр», — сказал обезьяный человек, пугливо смотря наверх сквозь густые деревья. «А то существо?» — спросил я. «Существо, которое было в крови и бежало с криками и стоном, оно тоже умерло», — сказал седое чудовище. все еще смотря на меня. «Вот это хорошо!» — проворчал Монгомери. «Ты! Второй с бичом!» — начал седое чудовище. «Ну и что же?» — спросил я. «Сказал, что он умер». На монгомери был все же достаточно трезв, чтобы понять причину моего отрицания смерти Моро. «Он не умер», — сказал медленно он. «Вовсе не умер. Умер не более, чем я». «Некоторые, — сказал я, — нарушили закон. Они должны умереть. Некоторые уже умерли. Покажи нам теперь, где лежит его бывшее тело, тело, которое он оставил, так как оно больше не нужно ему». «Надо идти вот сюда, человек, ходивший в море», — сказала седое чудовище. «И с этими существами, указывающими нам путь, мы отправились сквозь чащу папоротников, ползучих растений» и древесных стволов в северо-западном направлении. Послышался крик, треск сучьев, и маленький розовый гомункулус промчался мимо нас. Немедленно, вслед за ним, в бешеной погоне показалось покрытое кровью мохнатое чудовище, очутившееся среди нас, прежде чем оно успело остановиться в своем беге. Седое чудовище отпрыгнуло в сторону. Малинк с рычанием набросился на него, и был отброшен. Монгомери выстрелил, но промахнулся. Наклонил голову, поднял руку и приготовился бежать. Я также выстрелил, но существо все еще бежало. Я выстрелил еще раз, прямо в упор, в его безобразное лицо. Черты его исчезли в вспышке огня. Все лицо его было размышлено. Все же оно прошло около меня, схватило Монгомери, и, держа его, упало головой вперед, рядом с ним. Растянувшись на нем, оно потащило его за собой в своей предсмертной агонии. Я очутился рядом с Млингом, мертвым зверем и распростёртым на земле человеком. Монгомери медленно приподнялся и с неудоумевающим видом уставился на окровавленную, лежащую рядом с ним, фигуру. Вид ее почти совсем отрезвил его. Он поднялся на ноги, в это время Седое чудовище осторожно пробиралось к нам обратно среди деревьев. «Смотри», — сказал я, указывая на мертвое животное, — «разве не существует закон?» «Вот что происходит, когда закон нарушается!» она посмотрела на тело. «Он посылает огонь, который убивает», — сказала оно своим низким голосом, повторяя одну из фраз закона. Остальные столпились кругом и... И тоже смотрели. В конце концов, мы добрались почти до западного края острова. Мы нашли изглоданное и искалеченное тело пумы с раздробленной пулей-лопаткой и шагах 20 дальше то, что искали. Моро лежал лицом вниз на утоптанном месте среди тростников. Одна рука была почти оторвана, и на седых волосах виднелась кровь. Голова его была разбита цепями пумы. Обломанные тростники были запачканы кровью. Мы не могли нигде отыскать его револьвера. Отдыхая время от времени с помощью семи животных людей, так как он был тяжел, мы понесли его обратно к изгороди. Темнело. Два раза мы слышали совсем близко от нашего маленького отряда, Как невидимые нами существа кричали что-то и выли, а один раз показалось розовое, ленивцеподобное существо, уставилось на нас и снова исчезло. Но нового нападения на нас не было. У ворот изгороди наша звериная компания оставила нас вместе с млингом. Мы заперлись и, внеся искалеченное тело Мурова двор, положили его на груду хвороста. Потом... Мы отправились в лабораторию и уничтожили всех находящихся там живых существ».